Рычагов долго молчал, жевал ему штук папиросы. Видно было, что ему не хотелось отвечать, но все же он решился. «Я, Сергей Петрович, вот что скажу. Завоевать превосходство в воздухе мы сейчас не в силах. Немцы сильнее нас качественно. Но я с ними воевал в Испании. Грамотные летчики, техника пилотирования хорошая даже отличная у многих, но умирать они... «Не любят. Я, кстати, тоже не люблю», — вставил Берестин. «Тут другой момент. Немец вообще, если есть явный шанс грабануться, в бой предпочитает не ввязываться. Если зажмешь, да, дерется, но как только сможет, из боя выскочит. Поэтому мы втроем с Серовым и Полыниным нападали на десять-пятнадцать немцев из Кондора и били их, как собак». Они чувствуют, что я на таран пойду, но не отступлю. И начинают не столько драться, как друг за друга прятаться. А если ведущего завалишь, остальные сразу в рассыпную. Этим мы и держались три года. Так какой из твоих слов вывод? Самое главное, чтобы они нас врасплох не застали. События будут развиваться примерно так. Одним, не слишком приятным, летним утром... На самом рассвете немцы поднимут всю свою авиацию и ударят. По тем самым Бериевским аэродромам, где полки стоят крыло к крылу, без маскировки, без зенитного прикрытия, а то и без патронов. Летчики, кто спит, а кто с барышнями догуливает. И через час от всей твоей авиации останется... Ну, ну сам придумай что. Какой-нибудь генерал Захаров или полковник Копец, наверное, шаке собьет штук 5 юнкерсов или мессеров. Его потом тоже приложат. И останется генерал Рычагов при полсотне самолетов против всего Люфтваффе. И что ему делать? Стреляться от невыносимого отчаяния или гнать ТБ-3 днем без прикрытия, чтобы хоть как-то помочь избиваемой пехоте? Похоже, я излагаю. «Товарищ командующий!» — почти со стоном выкрикнул Рычагов. «Почти то же самое я доказывал до последней минуты, даже там, на Лубянке. Или здесь самая настоящая измена, или настолько беспросветная глупость, что представить невозможно. А мне говорят, ты паникер и провокатор. Я боюсь об этом говорить, но мне все время кажется, что враги не мы с вами и подобные нам» а совсем другие люди, которые притворяются коммунистами, но думают только об одном — о своих чинах, о благах, о том, чтобы, упаси Бог, не ошибиться, угадывая мнение. И у них не хватает ума даже на то, чтобы понять. Успокоительные цифры, громкие слова и красивые сводки не спасут даже их самих. Когда придет время, не говоря о миллионах других, продолжал Берестин. Ты так хотел сказать? Да, товарищ командарм. Как видишь, кое-что меняется. С этими товарищами мы очень скоро разберемся. Придет час. А пока надо исправлять то, что можно исправить. Права у нас с тобой неограниченные, и надо их на всю катушку использовать. Чтобы наша с тобой картинка будущего только гиботезой осталась, Ты, генерал Рычагов, завтрашнего дня облетишь и объедешь весь округ. Лично подберешь два десятка подходящих для полевых аэродромов площадок. В полной тайне завезешь туда все необходимое, а в час икс перекинешь на эти аэродромы всю свою авиацию. Еще ты разведаешь на немецкой стороне все их аэродромы. Составишь схемы и графики прикрытия войск округа и воздействия по тылам противника. Создашь службу наблюдения и оповещения, чтобы через минуту после пересечения их самолетами границы все твои истребители были в воздухе и перехватили цель. А через 20 минут бомбардировщики уже бомбили немецкие аэродромы. И чтобы в каждой дивизии были твои представители для наведения авиации с земли, чтобы непрерывно Велась воздушная разведка в интересах армии и корпусов. Вот тогда у нас, может, что и получится. А общие соображения по тактике и стратегии предстоящей войны я тебе чуть позже изложу, когда ты твердо возьмешь округ в свои руки, без оглядки на Москву, и докажешь, что стоило делать тебя в 30 лет генералом. И доложишь мне всю картину в мелких подробностях, Вплоть до того, сколько летчиков на самом деле воевать готовы. А кто только взлетать и садиться научился. И лучше их в тылу доучить, чем на убой посылать для успокоения начальства числом самолетов-вылетов. Я все сделаю, товарищ командующий. Но когда вы успели все спланировать? Вы же три года! Он осекся. Все верно. Только я там... Берестин показал большим пальцем себе за спину. «Не только лес валил. Я еще и думал, каждый день и час. И за вас, летчиков, думал, и за моряков, и за пехоту. Оказалось, не зря».